Глава 14 Марий излучал радость и энергию, и, обходя своих людей, похлопывал их по плечам и смеялся. Те в ответ криво ухмылялись, как ученики удостоившиеся учительской похвалы. «Победа за нами, парни!» — объявил Марий. «Ровно через месяц мы устроим этому городу такой день, что запомнится надолго». Ответом были крики одобрения, и Марий, созвав всех рабов, распорядился принести вина и закусок и угостить его людей по-царски. «Все, чего пожелают!» — проревел он. В загрубелые руки вернувшихся солдат, в том числе Гая и Марка, совали золотые и серебряные винные кубки. Из глиняных кувшинов в кубке полилось журча гранатового цвета вино». Пришла с другими рабами и Александрия. Увидев Гая и Марка, девушка улыбнулась им. Гай в ответ кивнул, а Марк подмигнул. Тубрук понюхал вино и усмехнулся. «Самое лучшее!» Марий поднял кубок, и лицо его вдруг сделалось серьезным. Ждать тишины ему пришлось лишь несколько секунд. «За тех, кто не дошел сюда, кто погиб сегодня за нас! Тагон, Лука и Век!» «Славные парни!» «Славные парни!» — повторил хор хриплых мужских голосов. Легионеры осушили кубки и тут же снова подставили их под рубиновую струю. «Он знает их по именам», — прошептал Гайту Бруку. Старый гладиатор наклонился к нему. «Он всех знает по именам. Вот почему он хороший полководец. Вот за что его любят». «Он может рассказать о каждом из тех, кто находится здесь, и о многих из тех, кто остался за стенами Рима. Конечно, кто-то назовет это дешевой уловкой, рассчитанной лишь на то, чтобы произвести впечатление на подчиненных. Спроси, уверен, он так тебе и скажет». Тубрук не договорил и, повернувшись, посмотрел на Мария. Тот как раз взял в замок шею здоровяка-легионера и потащил его через толпу. Здоровяк ревел, но не сопротивлялся, а покорно, как полагается, терпел. «Думаю, они ему как дети. Он их любит, это ж видно. Этот Верзило при желании оторвал бы Марию руки или на виду у всех зарезал бы любого за один хмурый взгляд. Между тем Марий таскает его за голову, а он только хохочет. Научиться такому нельзя, с этим надо родиться. А вот быть хорошим полководцем можно и без этого. Попади эти люди в легион Суллы, они точно так же пошли бы за ним. Дрались бы за него, держали строй и отдавали жизни» но они под командой Мария и любят его. Их нельзя подкупить, на них можно положиться, они будут драться до конца, и никто из них не побежит. Во всяком случае, на глазах у Мария. Раньше для того, чтобы вступить в легион, нужно было иметь землю, но Марий отменил это. Теперь любой может пробиться в люди, сражаясь за Рим. Или, если хочешь, за Мария». Половина его солдат не попала бы в армию, не заставь Мари сенаторов принять этот закон. Они многим ему обязаны. Самые красивые рабыни дома уводили солдат, чтобы искупать их и сделать массаж. Некоторые красавицы уже держали избранников за руку и ахали, слушая их бахвальство. Отпустив здоровяка легионера, Марий тут же подозвал к нему девушку, устроенную брюнетку с черными как уголь глазами. Едва взглянув на нее, Верзила хищно ухмыльнулся, подхватил девушку на руки и бросился в дом. Ее смех эхом отдавался от кирпичных стен. Какой-то молодой солдат опустил руку на плечо Александрии и что-то ей сказал. Марк тут же подошел к ним. «Возьми другую, приятель. Она не из этого дома». Солдат посмотрел на него, заметил, как уверенно держится парень и какое у него решительное лицо, и, пожав плечами, подозвал другую, проходившую мимо рабыню. Гай наблюдал за всем этим со стороны. Александрия, встретившись с ним взглядом, вспыхнула от гнева, повернулась к Марку спиной и ушла в сад. Марк задумчиво посмотрел на друга. «С чего это она так разозлилась?» — огорченно спросил Гай. «Вряд ли она хотела пойти с этим быком. Ты ее спас». Марк кивнул. Вот потому, наверное, и разозлилась. Может, она не хотела, чтобы ее спасал я. Может, она хотела, чтобы это сделал ты. О, Гай расплылся в улыбке. Ты в самом деле так думаешь? К друзьям, слегка покачиваясь, подошел Марий. На голову ему вылили вина, волосы прилипли к лбу, но он все равно смеялся, а глаза сияли от удовольствия. Ну что, парень? Он взял Гая за плечи. «Попробовал Рим на вкус? И как?» Гай невольно ухмыльнулся в ответ. Веселость этого человека была заразительна, как и другие эмоции. Стоило ему нахмуриться, как над ним самим и над всеми вокруг нависали темные тучи страха и гнева. Когда же он улыбался, улыбаться хотелось всем. Хотелось быть рядом с ним под его крылом». Гай уже ощутил силу обаяния этого человека и впервые задумался над тем, сможет ли сам когда-нибудь требовать от людей такой же преданности. «Было страшно. И уж точно не скучно», — ответил он. «Хорошо. Знаешь, не всем это дано. Некоторые умеют просчитывать, сколько чего требуется, чтобы удержать какой-нибудь овраг, а вот этого просто не чувствуют». Он посмотрел на Марка, Тубрука и Каберу. «Напейтесь. Если хотите, найдите женщину, если успеете. Сегодня никаких дел, и выходить до темноты нельзя. Завтра начнем думать, как привезти сюда пять тысяч человек, которые находятся за пятьдесят миль, а потом организовать шествие через весь город. Понимаешь что-нибудь в снабжении?» Гай покачал головой. «Научишься. Самая лучшая армия в мире — ничто без пищи и воды. Важно помнить это. Остальное само приложится». «Мой дом, твой дом, не забывай, а я пойду посижу в фонтане и выпью». Он забрал у рабов три запечатанных кувшина с вином и ушел со двора, как человек, точно знающий, что ему нужно. Тубрук проводил его кривой ухмылкой. Рассказывают, что однажды в Северной Африке, накануне битвы с одним из варварских племен, Марий в одиночку пришел во вражеский лагерь с двумя кувшинами вина — Кстати говоря, в лагере было семь тысяч едва ли не самых свирепых воинов, с какими только приходилось драться нашим легионерам. Всю ночь Марий пил с вождем племени, хотя ни тот, ни другой не понимали ни слова из чужого языка. Просто пили за жизнь, за будущее, за храбрость. На следующее утро Марий кое-как добрел до своих. «И что потом?» — спросил Марк. «Римляне вырезали все племя до последнего человека. А ты что думал?» Расмеялся Тубрук. «А почему вождь его не убил?» недоумевал Марк. «Наверное, он понравился вождю. Он многим нравится». Во двор вышла Метелла. «Я рада, что вы не пострадали». Она с улыбкой протянула руки Гаю и Марку. «Знайте, что в этом доме вы всегда найдете приют». Она внимательно посмотрела Марку в глаза, и он спокойно встретил ее взгляд. «Это правда, что ты вырос без матери?» Он слегка покраснел, не зная, что рассказал ей Марий, и кивнул. Метелла вздохнула. «Бедный мальчик, я бы взяла тебя к себе раньше, если бы знала». «Знает ли она, чем легионеры занимаются сейчас с ее рабынями?» — спросил себя Марк. Метеллу трудно было представить в грубом и жестоком мире Мария и его легиона. «Интересно, как выглядит его родная мать. Ему впервые захотелось найти ее». Мари, наверное, знал, как это сделать, но спрашивать у него Марк не собирался. Может быть, перед возвращением в поместье что-то расскажет Тубрук. Метелла отпустила его руку и погладила по щеке. «Тебе пришлось нелегко, но отныне все будет по-другому». Теперь уже он медленно коснулся ее руки, и что-то произошло между ними, как будто они пришли к какому-то взаимопониманию. В глазах Метеллы вдруг блеснули слезы. Она отвернулась и ушла покрытой галерее. Марк посмотрел на Гая и пожал плечами. «У тебя появился друг», — сказал Тубрук, глядя женщине вслед. «Ты ей понравился». «Я не в том возрасте, чтобы мне требовалась мать», — смущенно пробормотал Марк. «Может и так, но она не настолько стара, чтобы ей не нужен был сын». В полдень у ворот раздался какой-то странный шум — Несколько легионеров бросились к месту происшествия с мечами наготове на случай, если противник решил нанести ответный удар. Гай и Марк поспешили во двор с остальными и остановились в полнейшем изумлении. У ворот, держась за металлическую поперечину, стоял Рений. И не просто стоял, а еще и горланил песню. На его тунике виднелись пятна от вина и следы рвоты. Стражник заговорил с ним в тот самый момент, когда к ним подошли Гай и Марк. За ними подтянулся тубрук. Внезапно, когда никто этого не ожидал, старик схватил стражника за волосы и рванул на себя с такой силой, что тот ударился головой о железную решетку и, потеряв сознание, свалился на землю. Легионеры сердито зашумели. «Впустите его и убейте!» — крикнул один. Другой возразил, указав, что это может быть уловкой Суллы, рассчитанной именно на то, чтобы они открыли ворота — Пока все пребывали в сомнениях, к воротам подошли Гай с Марком. «Мы можем тебе помочь?» — вежливо осведомился Марк. «На меч насажу, сучье семя!» — злобно прошипел Рений. Марк рассмеялся. «Откройте ворота!» — крикнул Гай второму стражнику. «Это Реней, Он со мной!» Стражник пропустил его слова мимо ушей, словно Гай и не сказал ничего. Всем своим видом он показывал, что мальчишка отдавать приказы в этом доме не может. Гай шагнул к воротам, но другой легионер преградил ему дорогу и медленно покачал головой. Продвинувшись боком к воротам, Марк негромко сказал что-то стражнику. Тот начал отвечать, и тут Марк с силой боднул его головой и сбил с ног. Потом, не обращая внимания на пытавшегося подняться легионера, подбежал к воротам и отодвинул запиравшие их засовы. Потеряв опору, Рений упал плашмя во двор и остался лежать. Его здоровая рука едва заметно подрагивала. Марк усмехнулся и уже начал закрывать ворота, когда вдруг услышал металлический звук, с которым достают из ножен кинжал. Он обернулся как раз вовремя, чтобы блокировать предплечьем выпад рассерженного стражника и ударом левой снова сбить с ног. Марк успел закрыть ворота, прежде чем на него бросились еще двое. «Стоять!» Все замерли, повернувшись на голос. Во двор вышел Марий. Глядя на него, никто бы и не сказал, что он добрых два часа пил вино. Пока Марий шел к воротам, двое легионеров не сводили глаз с Марка, который спокойно смотрел на них. «Боги, что происходит в моем доме?» Подойдя, Марий положил тяжелую руку на плечо одному из стоявших перед Марком мужчин. «Это Рений», — пояснил Гай. «Он приехал вместе с нами из поместья». Мари посмотрел на распростершегося на земле и мирно похрапывающего старика. «Он никогда не пил, пока был гладиатором. Теперь понятно, почему, если вино так на него действует. Что с тобой?» Последний вопрос относился к стражнику, который успел вернуться на пост. Лицо его было в крови, глаза негодующе горели, однако он счел за лучшее не жаловаться Марию. «Ударился о ворота, когда открывал», — медленно ответил он. Досадная небрежность с твоей стороны, Фульвион. Попросил бы моего племянника, он бы помог. Смысл ответа был ясен. Стражник кивнул и вытер нос и губы. Рад, что мы совсем разобрались. А теперь ты и ты. Он ткнул пальцем в Гая и Марка. Пойдете со мной, надо кое-что обсудить. Он пропустил Гая и Марка вперед и пошел следом, бросив через плечо. «Отведите старика куда-нибудь проспаться и не открывайте больше ворота, черт возьми!» Марк бросил взгляд на стоявших вокруг легионеров. Они ухмылялись. Правда, было не совсем ясно, злобные это ухмылки или насмешливые. Они вошли в комнату, стены которой были увешаны картами Африки, Империи и самого Рима. Бесшумно закрыв дверь, Мари повернулся к двум юнцам». Глаза его были холодны, и Гай ощутил мимолетный укол страха, когда полководец устремил на него мрачный взгляд. «И что же это ты себе вообразил?» — процедил Марий сквозь стиснутые зубы. Гай открыл рот, чтобы объяснить, что хотел впустить трение, но передумал. «Прости, мне следовало подождать тебя». Марий грохнул тяжелым кулаком по столу. «Надеюсь, ты понимаешь, что если бы двадцать головорезов Суллы снаружи ждали как раз такой возможности, мы все сейчас уже были бы мертвы!» Гай покраснел и опустил глаза. Мари развернулся к Марку. «А ты? Зачем ты напал на Фульвиона?» Гай велел открыть ворота. Стражник его распоряжения не выполнил. «Я заставил его подчиниться», — твердо ответил Марк и, не дрогнув, встретил взгляд консула. И ты ожидал, что он, ветеран тридцати сражений, подчинится требованию юнца, который и бороду еще не бреет? Мари недоуменно вскинул бровь. Я об этом не подумал. Впервые за все время Марк немного растерялся, и Мари снова повернулся к Гаю. Если я поддержу вас, то в какой-то мере потеряю уважение своих людей. «Они все понимают, что ты поступил опрометчиво и ждут моего решения». У Гая сердце. «Из положения есть выход, но вам обоим придется за него заплатить. Фульвион — лучший кулачный боец Центурии. Сегодня ты, Марк, поставил его в неловкое положение, унизил. Думаю, он согласится провести товарищеский поединок, просто чтобы очистить воздух». «В противном случае парень вполне может ткнуть тебя ножом, когда меня не будет рядом». «Он меня убьет», — тихо сказал Марк. «В товарищеском поединке нет. Приняв во внимание твои годы, вам дадут не латные перчатки, а простые из козьей шкуры для защиты рук. Вы учились кулачному бою?» Друзья подумали о Рении и согласно кивнули. Марий снова повернулся к Гаю. «Конечно, если твой приятель докажет свою смелость, люди проникнутся к нему симпатией, и неважно, победит он или проиграет. А я не могу допустить, чтобы мой племянник оставался в тени товарища, понятно?» Гай кивнул, уже догадываясь, что будет дальше. «Я поставлю тебя против другого легионера. У каждого свои сильные стороны, потому я и выбрал их для сегодняшнего дела». Вы проиграете, но если хорошо себя покажете, плохое забудется, и вы даже заслужите уважение. Почти все они — городские отбросы, подонки. Они ничего не боятся и уважают только силу. Другой выход — я прикажу им вернуться к своим обязанностям и не стану ничего предпринимать, а вы укроетесь в моей тени. Все так, но не так, ясно? Мари посмотрел на их мрачные лица и неожиданно фыркнул. «Улыбнитесь, парни. Что еще остается?» «Другого выхода нет. Так почему бы не плюнуть в глаз старику Юпитеру, раз уж на то пошло?» Они переглянулись и усмехнулись. Марья одобрительно кивнул. «Вот и хорошо. Через два часа. Я сам назову бойцов. Да и успеет немного протрезветь. Думаю, ему захочется посмотреть. Клянусь богами, мне тоже. Все, свободны!» Гай и Марк медленно направились к себе. Беззаботное настроение быстро рассеялось и животы уже крутило от волнения. «Эй, ты только представь, я уложил на лопатки лучшего кулачного бойца Центурии. Так почему бы не сделать это еще раз и не победить? Если удастся влепить как надо, я снова его свалю. Все, что нужно, это один хороший удар». «Но теперь-то он будет осторожнее», — хмуро осадил друга Гай. Ну, а мне, наверное, достанется тот бык, которому Мари недавно ломал шею. Такие забавы в его вкусе. Такие увольни обычно медлительны. У тебя хороший прекрасный удар, но ты должен держаться на расстоянии, не сближаться. Легионеры — парни тяжелые, значит, и удар у них сильнее нашего. Мой совет — больше двигайся, заставляй ворочаться, чтобы быстрее устал. «Нас убьют», — вздохнул Гай. «Да, такое тоже может случиться». Как ни странно, Тубрук принял новость спокойно. «Я ожидал чего-то подобного. Мария обожает всякого рода состязания и часто устраивает их между своими и чужими легионами. Такой у него вкус. Немного покричали, пустили друг другу побольше крови, и все забыто и прощено. Вам повезло. Вы всего-то по паре кубков выпили. Идите да займитесь делом. Два часа — это не так уж много. Разомнитесь, подготовьтесь». «Поколотите малость друг друга, пусть какой-нибудь раб найдет вам подходящее место. А я пока поищу обмотки. Главное, не подведите Мария. Тебя, Гай, это в первую очередь касается. Ты его родственник и должен устроить хорошее представление, показать себя с лучшей стороны». «Понимаю», — угрюмо кивнул Гай. «Тогда вперед. Я скажу рабам, чтобы полили рение ледяной водой. Только осторожно, не приближаясь, чтобы не взбесился». «Что с ним случилось такое? С чего бы ему с утра напиваться?» — поинтересовался Гай. «Даже не представляю». «Ладно, не отвлекайся. Поговоришь с ним вечером». «Да идите же!» Жарким днем, пока весь Рим отдыхал, солдаты первородного легиона собрались в самом большом помещении, где расположились вдоль стен, смеясь, переговариваясь и попивая холодное пиво или фруктовые соки. После поединка Марий обещал угощение из десяти изысканных блюд с вином, так что все были расслаблены и благодушны. Тубрук стоял за спиной у Гая и Марка, массируя плечи то одному, то другому. Кабера с непроницаемым лицом сидел на табурете. — Оба правши, — тихо говорил Тубрук. — Фульвиона вы уже видели. Второй — Децит. Дальше всех в легионе бросает копье. У него сильные плечи, но быстротой он вроде бы не отличается. Держитесь от них на расстоянии, вынуждайте их самих искать сближения. Марк и Гай кивнули. У обоих под загорелой кожей проступала бледность. «Помните главное, как можно дольше оставаться на ногах, держаться, чтобы доказать свое мужество. Кто упадет рано, вставай!» «Я остановлю бой, если ваша жизнь будет в опасности. Но Марию это не понравится, так что спешить не буду». Он положил руки им на плечи. «Драться вы умеете. Вы смелы и выносливы. Рений смотрит на вас. Не подведите». Они посмотрели туда, где сидел Рений. Бездействующая рука была привязана к поясу. Волосы у него еще не высохли. Каждая черточка лица выражала убийственную свирепость». В зал вошел Марий, которого встретили приветственными криками. Он поднял руки, и рты закрылись почти мгновенно. «Надеюсь, все участники покажут лучшее, на что способны. Но знаете, я ставлю на своего племянника и его друга. Две ставки на каждого по двадцать пять ауреев. Кто ответит?» Пауза затянулась. Пятьдесят золотых — огромная ставка для простого поединка. Но кто мог устоять?» собравшиеся полезли в мешочки некоторые отправились за деньгами в свои комнаты через какое то время требуемую сумму собрали и вместе с его собственными на руках у мария оказалось сто золотых достаточно чтобы купить небольшой земельный участок или боевого коня реней примешь на хранение спросил марий да приму серьезным почти официальным тоном ответил старый гладиатор Рений протрезвел, но Гай заметил, что он даже не пытается встать, а ждет, пока ему принесут мешочек с золотыми монетами. В зал вошли фульвион и децит. Их встретили еще более громкие овации, на чьей стороне симпатия легионеров было ясно без слов. На обоих были только плотно облегающие повязки, обернутые вокруг паха и бедер, и перехваченные широким поясом. Децит с его мощными плечами напоминал выставленные на форуме статуи. Внимательно присмотревшись к сопернику, Гай так и не обнаружил явных слабостей. Фульвион отвечать на приветствие собравшихся не стал. Его нос защищала повязкой, захватывающей голову полоски ткани. Разбитые губы распухли и придавали ему сердитое выражение. Гай толкнул Марка локтем. «По-моему, ты сломал ему нос. Он наверняка опасается, что ты снова будешь бить туда. Подлови его на этом». Марк кивнул, внимательно, как и Гай, изучая противника и его манеру держаться. Мари снова поднял руки, призывая оживившихся зрителей к тишине. «Марк и Фульвион бьются первыми. Ограничений по времени нет. Но круг кончается, если кто-то коснется пола хотя бы коленом. Поединок завершается, когда один из противников не сможет подняться. На позиции!» Фульвион и Марк вышли и встали справа и слева от консула. «Начало боя по сигналу рога! Удачи!» Марий чинно прошел к краю площадки, присоединился к зрителям и подал знак протрубить в рог, который обычно используют в сражениях. Все умолкли, и рог выдал чистую ноту. Марк расслабил плечи, покрутил головой из стороны в сторону и шагнул вперед. Руки он держал высоко, как учил Реней. Фульвион же лишь слегка согнул свои в локтях, а кулаки сжимать не стал. Он легко, качнувшись в сторону, ушел от выпада левой Марка и тут же провел удар в грудь прямо над сердцем. Марк охнул от боли и отшатнулся, но стиснул зубы и опять пошел вперед. Еще выпад, удар правый. Легионер уклонился, сделав всего лишь шаг в сторону, а потом снова ударил в то же место. Воздух вырвался из легких, дышать стало больно. Легионеры шумно поддержали своего, и только Гай, Тубрук и Кабера переживали за Марка. Фульвион уже улыбался, Марк же пытался сообразить, что предпринять. Противник быстр и легко уходит от ударов. Пока что Марк только растрачивал впустую силы. Взревев от злости, он бросился вперед — Фульвион приготовился встретить, но Марк вдруг остановился, и кулак, который должен был отправить его на деревянный пол, пролетел мимо. Марк тут же врезал противнику в нос и порадовался, услышав хруст костей. В то же мгновение прекрасный удар пришелся ему в голову и свалил с ног. Оглушенный Марк, задыхаясь, поднялся на одно колено и посмотрел на Фульвиона, стоящего в нескольких шагах от него. Из носа легионера снова текла кровь, и выражение лица не предвещало ничего хорошего. Марк попытался отступать, уклоняться или блокировать самые опасные удары, но Фульвион атаковал безжалостно, бесперерывно и молотил кулаками по почкам и животу. Удары сыпались со всех сторон, а когда Марк согнулся от боли, кулак смял его подбородок. Он снова грохнулся на пол и остался лежать. Каждый вдох и выдох отдавался болью. Во рту появился вкус крови, левый глаз начал заплывать. Немного придя в себя, Марк поднялся и торопливо отступил на три шага назад, чтобы выиграть время и собраться с силами. Фульвион, однако, такой возможности ему не дал и тут же пошел в атаку. Раскачиваясь из стороны в сторону, словно атакующая змея, выбирая, куда ударить, легионер неумолимо приближался. Марк понимал, что в следующий раз подняться уже не получится — Разозлившись, он уклонился от первого удара, блокировал второй, схватил противника за запястье и, не теряя времени, вложил всю силу в правый кулак, ударив Фульвиона в живот, за что был вознагражден сдавленным стоном. Не отпуская руку Фульвиона, Марк попробовал повторить, но получил левой в челюсть. Все вокруг почернело, и он упал, едва почувствовав под собой твердые доски». Ноги ослабли, и сил хватило только на то, чтобы подняться на четвереньки, тяжело дыша, как загнанный зверь. Фульвион жестом предложил противнику встать, ему было мало. Марк смотрел в пол и пытался сообразить, стоит вставать или нет. Кровь просачивалась между губами и капала на пол, собираясь в маленькую лужицу. «Да ладно», — подумал он, — «последняя попытка». Теперь Фульвион никуда не торопился. Ухмыляясь, он манил мальчишку к себе — Марк сжал зубы. «Нет, он уложит легионера еще раз, даже если это будет стоить ему жизни. Он представил, что в каждом кулаке Фульвион держит кинжал, и любой пропущенный удар означает смерть. Это заставило собраться. Как сражаться против того, кто вооружен мечом или кинжалом, он знал. А раз так, то какая разница? Он покачнулся, как бы предлагая Фульвиону приблизиться. На занятиях основной упор делался на контратаку». И ему нужно было заставить легионера нанести удар. Терпения Фульвиону надолго не хватило, и он быстро пошел на сближение, тряся кулаками. На них Марк и сосредоточил внимание, и как только правый метнулся в его сторону, он блокировал выпад предплечьем и нанес ответный удар вниз живота. Фульвион охнул и привычно махнул левой. В этот раз Марк наклонил голову и избежал контакта. На долю секунды Фульвион раскрылся, и Марк вложил все силы в мощнейший прямой удар левой, жалея только, что не получилось правой. Голова Фульвиона откинулась назад, и тут же правый кулак Марка смял уже сломанный нос. Фульвион хлопнулся задом на пол, обливаясь кровью. Впрочем, порадоваться своему достижению Марк не успел. Противник вскочил и выдал ему порцию ударов, нанося их вдвое быстрее, чем раньше. После первых же трех Марк упал и на лету получил еще два. На этот раз он не поднялся и даже не услышал ни возгласов зрителей, ни сигнала рога, поданного по кивку Мария. Фульвион вскинул руки, а Марий с грустью приказал раздать людям половину из сотни золотых». Солдаты собрались в кучку, пошептались, а потом один из них снова предложил мешочек Марию. Если ты не против, господин, мы поставим выигрыш на следующий поединок. Мари изобразил гримасу ужаса, однако кивнул и сказал, что принимает предложение. Легионеры приветствовали такое решение. Между тем Марк очнулся после того, как тубрук выплеснул ему в лицо чашу вина. Я победил, пробормотал он, едва шевеля разбитыми губами. Туброк фыркнул и вытер с его лица вино вместе с кровью. «Куда там?» Но удивить сумел. Думали, ты до него и не дотянешься». Дотянулся, и даже неплохо. Он улыбнулся и тут же поморщился от боли. Уронил на задницу. Марк огляделся, куда бы сплюнуть, и, не увидев ничего подходящего, проглотил скопившуюся во рту слизь и кровь. Тело болело даже сильнее, чем много лет назад, когда его отмутузил Светоний. Что, если он уже не будет прежним красавчиком, когда все заживет?» Тревожное раздумья прервал Фульвион, который подошел к нему, на ходу снимая обмотки. «Знатная драчка! Я сам на себя три золотых ставил! А ты шустрый! Через пару лет будешь опасен по-настоящему!» Марк кивнул и протянул ему руку. Фульвион посмотрел на нее, коротко пожал и вернулся к друзьям, встретившим его новыми приветствиями. Возьми тряпку и промокай кровь, бодрым тоном продолжал Тубрук. Бровь придется зашивать, не сейчас. Сначала посмотрю на Гая. Конечно, Тубрук отошел, посмеиваясь. Марк щурясь покосился на него целым глазом. Гай, сжав кулаки, дожидался Тубрука. Его противник уже вышел на середину площадки и разминал мускулистые руки и ноги. Здоровый боров, пробормотал он, когда Тубрук стал рядом. — Да, но не кулачный боец. Ты можешь его одолеть, если не дашь ему тебя ударить. Попадешь под его кулак — задует, как свечку. Не допускай сближения и побольше двигайся. Пусть ворочается. Гай вопросительно посмотрел на него. — Что-нибудь еще? — Если удастся, бей по яйцам. Он, конечно, постарается не дать тебе такой возможности. Но, строго говоря, это не против правил. — Тубрук, у тебя неблагородное сердце. «У меня сердце раба и гладиатора. Я поставил на тебя два золотых и хочу выиграть». «А на Марка ты ставил?» «Конечно, нет. В отличие от Мария, я не имею привычки сорить деньгами». Марий вышел на середину и снова призвал к тишине. «После моего печального проигрыша ставки переходят на следующий поединок. Децит и Гай, займите свои места. Правила те же. Начинайте по сигналу рога». Он подождал, пока бойцы станут лицом друг к другу, и, отойдя к стене, скрестил на груди могучие руки. Едва прозвучал рок, Гай шагнул вперед и сходу ударил Децита кулаком в горло. От мучительной боли легионер сдавленно застонал и схватился за шею. Не тратя времени даром, Гай врезал противнику снизу в подбородок. Децит упал на колени, а потом завалился вперед. Глаза его закатились». Гай медленно отошел к своему табурету, сел и молча улыбнулся. Наблюдавший за ним Рений вспомнил, что видел такую же улыбку на лице мальчика, которого вытащил из ледяной воды. Старик одобрительно кивнул, но Гай этого не заметил. На какое-то время в зале повисла оглушительная тишина, а потом все выдохнули и разом заговорили. Правда, разговоры в основном сводились к удивленным вопросам и отборным ругательствам, посыпавшимся сразу после того, как легионеры поняли, что проиграли. Марий подошел к распростертой фигуре, наклонился и потрогал шею. Все затихли. После короткой паузы он кивнул. «Сердце бьется! Жить будет! Не надо было задирать подбородок!» Легионеры поприветствовали победителя, хотя и без особого энтузиазма. Марий довольно усмехался. «Если не потеряли аппетит, в обеденном зале вас ждет угощение! Веселью ночь! А завтра нас ждут новые дела!» Децида привели в чувство и потащили прочь. Он мотал головой, как пьяный. Остальные потянулись следом, и Марк с Гаем остались с Марием. Ренни не сдвинулся с места, как и Кабера, с любопытством наблюдавший за всем происходящим. Что ж, ребята, вы заработали мне кучу денег. Мари расхохотался, так что даже затрясся от смеха, и ему пришлось опереться о стену. Нет, ну и рожи у них были. «Два безбородых юнца, и один сажает на задницу Фульвиона!» Он не договорил и снова зашел со смехом, а немного успокоившись, вытер слезы с раскрасневшегося лица. Рений встал, все еще пошатываясь, подошел к ученикам и похлопал каждого по плечу. «Вы начали делать себе имя!» — негромко сказал «Он».